Глава 1126. Поле боя Божественного Императора. Техника звездного касания может сделать любую звезду твоей вопреки законам Небесного Дао. Она действует на самом фундаментальном уровне. После трансформации звезда лишается предыдущего истока, словно никакой связи между ними никогда и не было. После такого она больше никак не будет относиться ко вселенной бесконечного Дао Домена. Даже после смерти Ван Буэлэ трансформированные магии звезды не вернутся в лоно домена, если только погибнет не только душа, но и истинная сущность, дощечка из черного дерева, подавившая да, до безбрежные просторы. Но это было невозможно. При любом раскладе Ван Буэлэ оставался в выигрыше. Его ситуация отличалась от практиков далекого прошлого, кто втайне культивировал эту технику. Они тоже похищали небесные тела, Но после уничтожения их тела и души небеса могли забрать то, что принадлежало им по праву. Пусть и сделать это будет довольно нелегко. Но случай Ван Була был совсем иным. Когда Ван Була принял решение и применил технику звездного касания, скопление, бушующее пламя и звездное небо за ее пределами захлестнул рокот. Патриарх и его ученики клоны пораженно повернули головы. Даже божественный бык поднял голову и посмотрел в сторону резиденции Ван Буола. Это аура! Чувство разрыва. Как будто что-то вырвалось из селяны бесконечного даудомена. Ничего подобного бык никогда не чувствовал. Практикам, не достигшим определенного уровня культивации, было очень трудно это ощутить. Во всем скоплении бушующее пламя только патриарх бушующее пламя обладал достаточной силой, чтобы это заметить. Что до остальных, они почувствовали, как скопление бушующее пламя начало сотрясать вибрация, правда они не знали, что ее вызвало. За границами скопления пространство искажалось. Были затронуты естественные законы бесконечной вселенной. Ван Буэлэ сделал своими много небесных тел техникой звездного касания, но в масштабах целой вселенной похищенной было песчинкой в пустыне. Это не прошло незаметно, но скорее напоминало короткую вспышку более после того, как у человека вырывают волосок. Ван Буэлэ тоже что-то почувствовал. Зная о загадочной природе техники, он настороженно ожидал реакции мира. Когда ничего не произошло, он с облегчением выдохнул. Потом он внимательно осмотрел себя. Сомнений не было: его 10 тысяч особых планет, 9 квази дао-звезд, и вечная дао-звезда неуловимым образом изменились. Его охватило чувство единения. Раньше между ними существовала связь, но теперь чувство было такое, будто они стали единым целым. Эти небесные тела теперь были неотделимы от его тела, как плоть и кровь. Повышение силы оказалось не столь заметным. А вот в плане крепости они перешли на совершенно иной уровень. Произошедшее заставило Ван Бола задуматься. В итоге следующие два дня он посвятил культивации и постижению техники звездного касания. Оставшиеся до отъезда три дня незаметно подошли к концу. Пришло время отправиться к месту сражения Чэнь и божественного императора Расколотая Луна. Патриарх Бушующее Пламя согласился лично проводить его туда. Утром третьего дня в голове Ван Бола раздался голос наставника. «Була!» «Пора в путь!» Ван Буола открыл глаза и набрал полные легкие воздуха. Стоило ему сделать шаг, как он растворился в воздухе. В следующий миг он возник в небе главной планеты Бушующее Пламя, где его уже ждал Патриарх Бушующее Пламя. «Простите за беспокойство!» Патриарх Бушующее Пламя внимательно посмотрел на Ван Буола. Он не стал спрашивать об инциденте двухдневной давности. Вместо этого он коротким движением кисти притянул к себе на откуда-то с планеты. Сразу после появления Сэхоян почтительно поприветствовал патриарха Иван Бууле, при этом в его взгляде чувствовались нервозность и предвкушение. «Хаян, объясни своему дядюшке-наставнику принцип работы треножников твоего отца. Как только Чейн Цэнзи выберется наружу, оскорбление, которое нанес твой отец, будет забыто». Последние несколько дней Сэхоян места себе не мог найти. все таки конфликт Чейн Цэнзи привлек внимание всей бесконечной вселенной. Он хотел обсудить свою проблему с Ван Буола. Но тот все это время находился в уединении. Сделав глубокий вдох, Сэхоен накрыл ладони кулак и низко поклонился: Дядюшка наставник, я знаю все о работе треножников первозданного хаоса. Я расскажу все без утайки. Только Ван Боло собрался что-то сказать, как патриарх бушующий пламя рассмеялся: Путешествие займет какое-то время. Обсудите все по пути. Патриарх бушующее пламя взмахнул рукавом, отчего вокруг вспыхнуло пламя. Божественный бык вдалеке взревел и поскакал к звездам. Патриарх Бушующее Пламя схватил Ван Буолес с Ихайэном и парой шагов перескочил на спину скачущего быка. Божественный бык снова взревел. Его шкуру окутало пламя, которое накрыло все скопление Бушующее Пламя. Он телепортировался за пределы скопления вместе с Ван Буолес с Ихайэном и Патриархом, а потом помчался через пространство и время к месту, где шло сражение Чэнь Цэнзы и Божественного Императора. Звездные системы на их пути содрогались от страха, практики встречающихся им на пути секты кланов пораженно замирали, а потом почтительно кланялись. Никто не смел проявить неуважение. Таким уважением пользовались всемогущие эксперты стадии звездного домена. Божественный бык мчался вперед, не разбирая дороги. Если у него на пути оказывалась звезда, он просто таранил ее. Ванбуле про себя вздохнул. Увиденная еще сильнее распалило в нем желание стать сильней. Сэ Хайон, с другой стороны, воспринимал происходящее немного спокойней. все таки в семье Сэ было несколько практиков в стадии звездного Домена, да и сам он за свою жизнь немало повидал. К тому же сейчас у него были заботы поважней, поэтому вместо того, чтобы глазить по сторонам, он негромко рассказывал Ван Поле о принципах работы треножников. Его отец сделал их для божественного императора Расколотая Луна, их можно считать настоящим сокровищем, способным подавить все на свете. Однако у таких артефактов имелись никому неизвестные особенности. Благодаря Сахаяну, Ван Буэлэ теперь тоже знал о них. Быть может, эти знания ему не пригодятся, или же они могут изменить все. Божественный бык неутомимо скакал сквозь звездное небо. Место сражения находилось намного дальше, чем кладбище звёзд и планета Фатум. Чтобы добраться туда, придется пересечь весь святой домен ретического Дао, почти половину бесконечной вселенной. Реши Ван Буэлэ отправиться туда в одиночку, то ему пришлось бы добираться туда несколько лет. Со скоростью божественного быка это время сократилось до двух недель. На исходе первой половины месяца Ван Була впервые покинул Святой Домен Эритического Дао и оказался в пустынном регионе между Святым Доменом Эритического Дао и Бесконечным Святым Доменом. Эту сравнительно небольшую область словно шрамы испещали пространственные разломы, здешняя аура была очень хаотичной, что делало это место непригодным ни для культивации, ни для жизни поэтому это место стало своего рода пограничной зоной. Вот только сражение Чейн Цэнзы и Божественного Императора Расколотая Луна развернулось именно здесь. Из-за этого сюда стекались практики из разных семей и сект, по прибытии сюда Ван Булу и остальные увидели множество силуэтов, которые прилетели сюда со всех концов света. Большинство знали Патриарха Бушующее Пламя, поэтому благоразумно убирались с пути скачущего бока, сидящим на его спине стариком. В итоге они добрались до границы поля боя безо всяких происшествий. Ван Боле прищурился, впереди огромную область затягивал плотный серый туман, снаружи парило бесчисленное множество магических сокровищ и издовых животных, среди артефактов были перевернутые горы и огромные статуи и планеты, похожие на сферы воды. Что до издовых чудовищ, их было еще больше. Огромные черепахи, шерстяные шары и другие еще более странные создания. На артефактах и издовых зверях находилось огромное количество людей, Здесь собралось больше 10 миллионов практиков. Лучи радужного света постоянно вылетали и влетали в затянутую туманом часть звездного неба. Здесь царила крайне оживленная атмосфера. Помимо патриарха бушующее пламя, с разных сторон продолжали прилетать ездовые чудовища и магические сокровища. Прибывшие практики отправлялись к серому туману. Сколько народу? Ван Буллевско чило огляделся. Казалось, здесь собрались люди из всех сект и кланов Вселенной. Среди них попадались даже практики, совсем не похожие на людей. «Многовато, согласен. Разобрали все хорошие места. Но это не проблема. Раз я здесь, то им придется потесниться для моего ездового зверя». Патриарх сказал все это сидя на спине божественного быка. Стоило этим словам сорваться с его губ, как старый бык оглушительно взревел. Его необычайная мощь звездного домена раскинулась во все стороны, отчего представители многих семей и кланов нахмурились. «Бушующее пламя! Этот псих здесь! Опять будет рассказывать про свое проклятие! Разве ему не стыдно каждый раз угрожать забрать противника на тот свет проклятием, который он хранит тысячи лет? Не повезло, с таким человеком стыдно водиться». Даже обсуждая старика в подобном ключе, многие секты и кланы в округе все равно расступились. Сахаяна очень вдохновила демонстрация силы быка и патриарха «Бушующее пламя», а вот Ван Боулэ странно покосился на наставника. Во время путешествия он немало размышлял кое о чем. «Наставник — совершенно невероятный актер. Время от времени катать на себе — это одно, но вести самого себя две недели угрожающий угрожающе мучить в ответ на собственные слова... Он не устал?»